Бог звёздных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru Глава двадцать пятая. Запреты. Ансюэ Юнь с благодарностью посмотрела на Ся Юй Нин. Если бы не она, то из-за Лян Юй у неё могли бы быть неприятности. Ей Син Хэ также был благодарен ей. Он знал, что она хочет помочь Ансюэ Юнь. Лян Юй стоит с угрюмым лицом. Он не ожидал, что Ся Юй Нин поддержит Есин Хе. Он хотел нанести удар Есин Хе, но раз здесь Ся Юй Нин, он не захотел что-либо говорить, ведь она ему очень нравится. «Раз так, — сказал Лян Юй, — то мы пока не будем затрагивать эту тему. Но ты по-прежнему подозреваемый. Подождем директора, он все рассудит!» Выркнув, сказал Лян Юй. Есин Хе поморщил брови и посмотрел на Лян Юй. Он выглядит спокойным. Он не убийца, иначе он бы не был таким спокойным. Но тогда кто же? Ли Синхэ, посмотри, это не похоже на дело рук человека, сказал Линьхун. Услышав, что сказал Линьхун, он ещё раз посмотрел на труп Лян Цзянь. На нём было много ран, совсем не похоже, что это сделал человек. Раны как будто от острых когтей. Ученики обсуждали, кто же убийца. Учитель Чжоу сказал, чтобы найти убийцу Лян Цзянь. Необходимо всё обдумать. На данный момент мы не можем определить, кто убил, но мы считаем, что он умер не от руки человека. Должно быть, оборотень неожиданно напал и убил его. Какой оборотень мог напасть и убить? Услышав слова учителя Чу, все ученики остолбенели. Они стали все осматриваться. Действительно, совсем не похоже на человека. Вокруг лежат деревья. А на земле следы от когтей глубиной больше 10 см. Но тогда почему Лянзянь поздно ночью пошёл так далеко? Лян Юй нахмурил брови, спрашивая. Он не хотел мириться с тем, что Есинхэ больше не подозриваемый. Это нам непонятно. Учитель Чу, покачав головой, сказал: "Нужно подождать директора, и тогда всё решим. Этот оборотень по меньшей мере обладает третьим уровнем. Всем нужно быть осторожными". Кто знает, как-то он еще может атаковать. Слова учителя Чу повергли учеников в панику. Они еще неопытны, а если здесь действительно скрывается оборотень, то он в любой момент может напасть. Им очень страшно. Есен Хэ сморщил брови. Повсюду следы диких зверей. Но его убил оборотень? Зачем он глубокой ночью ушел так далеко? Не паникуйте. Этот оборотень на третьем уровне. Мы с руководителями защитим вас сказал учитель Чо. Пока ученики обсуждали ситуацию, один из руководителей отправился к директору рассказать обстановку. "Почему ты так быстро вернулся?" ты сообщил директору, спросил учитель Чо. "Отсюда до Небесной звёздной академии больше часа добираться". Весь бледный от испуга, он сказал учителю Чо несколько фраз на ухо. Учитель Чо удивился услышанному. "Что ты сказал?" Тот мостик, по которому мы должны были вернуться домой, разрушен. Поскольку эта новость шокировала учителя Чу, он бессознательно произнёс её. Услышав эту новость, ученики испугались, ведь мостик единственная дорога, но он разрушен, а это значит, что они застряли здесь. И нет никакой возможности сообщить об этом. Неизвестно, где скрывается этот оборотень. Нужно быть готовыми, чтобы сразиться с ним. Другого выхода нет. Все испуганные. Есин Хэ тоже испугался. Он переглянулся с Линьхуном. «Мы заперты здесь и не можем вернуться». «Кто это мог сделать? Для чего?» Ань Сюэ Юнь даже представить себе не могла такого. Она стояла недалеко от Ся Юйнин и нахмурила брови. Учитель Чу первым успокоился. «Все, слушайте меня. Здесь шесть преподавателей. Каждый отвечает за пятерых-шестерых учеников. Вы можете выбрать, с кем быть». Учительчу немного помолчав сказал: "В первую очередь мы должны защитить учеников и избежать прошлого инцидента". "Я с тобой, Ся Юнин", сказал Лян Юй, посмотрев на Ся Юнин. "Нет, я буду вместе с Ань Сююнь". Она подошла к Ань Сююнь. Увидев равнодушную Ся Юнин, Лян Юй разозлился. Каждый раз, когда он проявляет своё внимание, она ему отказывает. Он клянётся, что когда-нибудь она станет его девушкой. Ань Сюэ Юнь посмотрела на Е Син Хэ, и он кивнул головой. В итоге Ань Сюэ Юнь, Е Син Хэ, Ся Юй Нин, Линь Хун и Мо Ю оказались в одной группе с руководителем Хун Суаном. Джао Нин Эр и Ин Лу хотели быть с Е Син Хэ, но, увидев Ань Сюэ Юнь и Ся Юй Нин, нашли других людей. Посмотрев на силуэт Ань Сюэ Юнь, Джао Нин Эр усмехнулась. Какая же она бессовестная, помолвленная и выглядит так, как благородная леди а на самом деле развратница. В Небесной Звездной Академии знают, что мы заперты здесь. Нужно еще пару дней, чтобы они починили мост. Боюсь, все это время мы будем здесь. Будем совместно охотиться на огненных птиц. Хотя их мясо кисловато, но есть можно. Учитель Чу немного помолчал. Хотя еда и важна, но также необходимо охотиться. Учитель Чу опустил голову и посмотрел на труп Лянь-Дзянь. Мы должны похоронить его. Если оставим его здесь, его быстро съедят. Услышав слова учителя, в голове у Ессенха промелькнуло: если его атаковал оборотень, тогда почему его ещё не съели? Учитель, если тело моего соблемённика похоронят здесь, в таком случае невозможно будет отыскать убийцу, вопросил Лян Юй.